Глава 21. Да мне и самому некогда, заверил Шиноби, пришедший, а сам косится на дверь, а потом проходит к стулу. И тут Ратибор мог уже поспорить, что под потолком что-то снова шевельнулось, ну или, по крайней мере, изменилось. Игнат садится на стул и сразу переходит к делу. Лиля, тварь вонючая! И так как Шиноби никак не реагирует на это заявление, он продолжает говорить и в такт начинает притоптывать ногой, словно аккомпанируя себе, словно себя разогревая. Притом говорит он короткими урывками, быстрыми фразами. «Она подтасовывала выборы!» и смотрит на Шиноби, ожидая его реакции. А наша славная мамочка утвердила ее, не разобравшись в деле. Хотя мы ей сообщали, что произошел подлог и демократия в опасности. You understand?» Шиноби снова молчит. Он стал так, чтобы видеть и Игната, и то, что происходит под потолком. И сразу не отвечает Игнату, так как просто не знает, что ему ответить. Юноша, честно говоря, вообще подумывает о том, что это все какая-то провокация. И так как он продолжает молчать, Игнат продолжает говорить. Он, она распалялась и говорила все громче и громче. «Эта пидовка распоясалась, оборзела. Повсюду ставит своих юниц, своих подлых наймитов. Все лучшие места и работы раздает тем, кто голосовал за нее. Это полный кринж. It's not democracy. Тирания total. На кухню нашим людям не попасть». В покое господ кровных тоже. Our people незаконно гонят в болото на заготовку трудовика, на сбор каштана. Их буквально не выпускают из грязи. It's a dirty job. Heavy duty job. Мы чистим стойло козла лосей и лишьбище барсулений. Мы моем ночные ведра. It's a total shit. It's a total abuse. Это кринж. Народ Кобринского страдает под тиранией этой раздолбанной пидовки. «Хардс оф обливаются кровью при виде этого беззакония эндкорапшен!» «Буквально пепел класса стучит в мое сердце!» Нистовый Игнат, проникаясь собственными речами, стала стучать себя в грудь кулачком. Последняя фраза удивила свиньина, но даже после нее он не произнес ни слова, хотя возникшая пауза и позволяла ему это сделать. А пришедшая Игнат, раз уж начала и высказала значительную часть своих сокровенных мыслей, решила не останавливаться, решила, так сказать, переть до конца. И потому что ао не терил, стонет под игом этой пидовки революционный комитет... О, Господи, зачем мне это все? К подобным виражам судьбы меня никто не подготовил. Что ей сказать? И как остановить потоки мыслей этого Игната? Видимо, его молчание и слегка выпученные от удивления глаза Игнат истолковал не совсем правильно, так как продолжал свою речь, увеличивая накал. «Революционный комитет направил меня к вам, хоть вы тоже еще та!» Она указала пальцем на молодого человека. «Белая цисгендерная тварь!» Тем не менее, мы подумали, что ничто человеческое вам не чуждо, и вы сострадаете страданием эльфов нашего комьюнити». Девушку Игната раззадоривала каждое последующее слово. Она явно была хорошим оратором. Признаться, Шиноби стало опасаться, как бы он в пылу своей речи не вскочил на стул с ногами и не начал уже кричать во весь голос. «Мы не будем терпеть этот бесконечный абьюз. Слава демократии!» «Мы отказываемся быть simply victims! Мы будем fight!» После каждого последующего файта девушка разрубала воздух своим кулачком. «Fight! Fight and fight! За our freedom! демократии и слава!» Теперь Игнат уже не била себя кулачком в грудь, а вздымала его к потолку. «Смерть тиранам! Лиля маст дай!» В этом месте феминистка Игнат даже подпрыгнула от ярости и повторила так, как будто перед ней была сама Лиля, а не молодой Шиноби. Ее глаза, устремленные к потолку, пылали огнем. «Лиля! You must die, friends! Слава демократии! Слава! Слава!» Ратибор Свиньин, в общем-то, был необыкновенно смышлен для своих лет. Юноша уже все понял. И теперь, разглядывая щекастую, но небольшую голову этой пламенной заговорщицы, он так был озадачен, что даже перешел на прозу в своих мыслях. О, а девчушка-то конкретно припекает. Оратор она, безусловно, яркий. Вон как дергается вся. И сразу видно, что очень переживает за демократию. Ее аж разжигает, даже слюна летит. Ей бы успокоительного пол ведерка. Как с таким-то задором она еще жива? Интересно, Лиля про нее знает? Но вслух Шиноби, естественно, ничего подобного говорить не решился. И сейчас думал лишь о ненасильственном способе очистить помещение от представительницы очень небезопасной подпольной организации. Но пока юноша ничего придумать не мог, и продолжал молчать, боясь сказать что-либо такое, что потом будет неправильно истолковано. Но это его молчание лесбиянка и революционерка Игнат восприняла так, как ей было удобно. Она быстро снизила накал своих речей и вдруг заговорила без какого-либо надрыва. «Господин убийца, мы все понимаем, и мы прекрасно ощущаем вашу молчаливую поддержку нашей борьбы» и видим ваше безмолвное согласие нам помочь. Вот азазель, вот незадача. Про себя расстраивается молодой человек. Моё молчание даёт дурные всходы. Ей нужно было сразу возразить хоть что-нибудь. Мы уверены, продолжает революционерка, своей чистой душой наёмного убийцы вы за справедливость и демократию но мы прекрасно понимаем, что законы рыночного регулирования и стимулирования частной инициативы никто не отменял. We understand all. И у нас есть, что вам предложить. In the first — это шесть шекелей денег. In the second — новые, ну, почти новые ботиночки 37-го размера. And also — отличный складной амбрелла. Помимо того... «Две наши активистки, несмотря на то, что они убежденные лесбиянки, решили и выразили желание оказывать вам эротические услуги во всей широте, так сказать, во всем ассортименте, вплоть до вашего полного отъезда. Я имею в виду отъезда из Коплинского в Кос». И Игнат добавила многозначительно. «И вы не думайте всякого. Они готовы сотрудничать, только, повторяю, только из любви к свободе» то есть безвозмездно. Слава демократии!» Признаться, тут у свиньена, несмотря на его природную сообразительность, все в голове немножко перемешалось. Ботиночки 37-го размера, широкий ассортимент эротических услуг от убежденных лесбиянок и зонт амбрелла от угнетенных эльфов, что влачат свою нелегкую жизнь за собиранием болотного каштана. Всё это, приправленное эмоциями спичей и пламенными файтами, несомненно сбивало его с толку. Из всего этого он вынес чёткое понимание того, что немножко ненавидит президента Лилю. Нет, не то чтобы уж так вот ненавидит, но теперь немножко недолюбливает. Это Лилю, которая, впрочем, ничего плохого ему не сделала. И поначалу, ну, пока ей удавалось скрывать свою страшную авторитарную личину, ему даже нравилось. Вот что значит «пламенный оратор». И пока мысль о том, что его новое чувство к Лиле напрямую связана с умением Игната с жаром говорить и выкрикивать лозунги, только выкристаллизовывалась в его голове. Мысль о том, что Лилю нужно ликвидировать — уже приобретала весьма выраженная граница. Кажется, благодаря этим сложным мыслительным процессам, он и продолжал молчать. Молчать и смотреть на пламенную революционерку, которая опять, не дождавшись его ответа, пришла к нужному для себя выводу. Айси, вы рил демократ. Это сразу бросается и найс, как и ваша брутал немногословность. Я такими немногословными и представляла себе наемных убийц. It's cool. Можете ничего не говорить. Я все поняла, что вы меня поняли. Тут Игнат подошла к нему и протянула ему свою маленькую ладошку. И когда Ратибор молча протянул ей руку, революционерка схватила ее, силой сжала и зашептала с жаром. Она должна умирать долго. И испытывать боль. Она должна прочувствовать свои преступления, прежде чем сдохнет. You understand?» И на сей раз юноша не сразу нашел, что ей ответить. А пока он собирался с мыслями, в дверь постучали каким-то условным революционным стуком. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Игнат напряглась и повернула к двери голову в ожидании. А с улицы донесся голос привратника кисы. «Игнат, надо уходить! Нау! Сюда идут!» «Сень кю веримач, что согласились нам ту хелп!» Революционерка снова встряхнула его руку. «А вы круты, как о вас и говорили. Ваше мужское умение молчать просто завораживает. You real brutal men! Enjoy the silence, да?» Тут Игнат, наконец, выпустил его ладонь. «Мы с вами свяжемся, господин убийца! Слава демократии!» После ее ухода в комнате стало как-то пусто. Впрочем, он почувствовал еще и некоторую опустошенность и в своей душе. Опустошенность и тревогу. «А что это ввязался я, к тому не приложив усилий? К чему мне пламя политической борьбы? На чьей теперь я стороне? И надо ли мне это? А Лиля теперь, быть может, мне и не мила». Но это ровно ничего не значит. Я здесь не в поисках работы. Я здесь по делу кровного семейства. И с делом этим я отсюда съеду. Игнату ничего не обещал я, и местным пытмаркам я ничего не должен. Пусть деньги и зонты, ботинки детские и ласки томных лесбиянок послужат революции иначе. Мне не нужны они. Мне нужно сделать дело. И только то. Да, он, конечно, переживал за тех несчитанных эльфов, которых злая Лиля гоняет каждый день на болото, добывать трутовик с деревьев. Но он понимал, что кто-то должен это делать, иначе же откуда же взяться грибу, которым топят печи, на котором готовят пищу. А тут как раз послышались шаги, в дверь бухнули, и в комнату валилась со своей синей головой мумия. У неё за плечами была большая и видно нелёгкая корзина. Она запыхалась, её ноздри с пирсингом раздувались. И она, закрыв за собой дверь, сообщила с радостью. Когда я спросила у Лили, «Можно ли взять немного трута для господина-убийцы?», Лили сказала мне, «Бери, сколько нужно. Наш гость должен спать в сухости». Она сбросила корзину возле печки. «У нас полная корзина топлива!» Она понизила голос и сообщила почти шепотом. «Не всем кровным господам дают столько трута. Некоторые приходят, просят, просят, но им все равно выдают по расписанию. А вам вон сколько нужно. Лиля Кул, мне кажется, он вас очень респект». Конечно, это было приятно слышать. Но свиньин еще не отошел после визита революционерки-лесбиянки и находился в некоторой прострации. И поэтому ничего не говорил Муми, а лишь следил за передвижениями ее синей головы по комнате. Но девушке и не нужны были его слова. Она болтала за двоих. Она присела у печки, разводила в ней огонь и сообщала ему. «Мы сейчас так верю, ход растопим печь, что все мокрицы разбегутся из-под вашего матраса, господин убийца. И простыня у вас будет сухая, и наволочка». А все инсекции, все эти уховертки и мухоловки переселятся с потолка в туалет. И ночью нас никто кусать не будет. Ноу байт. Все постельное белье у нас будет драй. А пока печь накаляется, я сбегаю он за китчен. Кровные господа уже взяли кружечки и чашечки и потянулись туда за ужином. «Лиля сказала, что она уже распорядилась насчет вас. Вам будет выделена порция. Ох, как там все вкусно! Там можно есть еду и без синего гриба. И она не кажется безвкусной, но тейсти!» И она повторила. «Наша президентка Лиля ценит вас, господин убийца!» Юный Шиноби прекрасно знал, что значит есть безвкусную кашу из болотного каштана, которые иной раз даже не подвергают термической обработке, чтобы сэкономить на огне. Он сам вырос на толченом болотном корне, которым кормят козлолоси. Вот только ученикам не положен был синий гриб, о котором говорила муми. Этот легкий наркотик, конечно, придавал вкус любой пище, но между тем еще и дурманил рассудок. В общем, сенсеи считали, что наркотики — это яд. К тому ж он стоит денег, и посему ученики ели просто толченый, безвкусный крахмальный корень, именуемый каштан, и растущие в болотах повсюду, и радовались уже тому, если перед употреблением его удавалось хотя бы отварить. Свиньин задумчиво смотрел на робкие, набирающие силу огоньки в печи из-за плеча ассистентки, а она тем временем справилась с печью. Три или четыре крупных трутовика потихоньку разгорались синим огнем, выдавая черный, маслянистый, чуть пахнущий болотом дым. Сама же ассистентка быстро сходила за водой и замочила в тазу его анучи, после чего сказала «Господин убийца, я пошла на кухню». «Прошу вас, подождите, муми!» — остановил он ее. «Да, господин убийца, а listening to you». Она остановилась как вкопанная, готовая выполнять любые его пожелания. «Я попросил бы вас официоз оставить», — начал молодой человек. «В нем нет нужды. Я вам не господин». «О, ноу!» — воскликнула ассистентка, едва ли не в панике. «Нам запрещено обращаться к ровным господам, иначе как господин или госпожа. Если забудешься, то какая-нибудь госпожа за такую забывчивость, знаете, как по может отхлестать». О, мало не покажется. Она, маму, строит славу демократии. Да еще и на нажалуются. И тебе лишат синего гриба и латта на целую неделю. Да. It's not my fantasy. It's a real case. К народу истинному я касательств кровных не имею. Я гой, такой же, как и вы. По крови вас ничем не лучше. И посему отныне вас попрошу, зовите меня просто Ратибором. Ратибором? Муми снова вылупила глаза в изумлении и добавила, сделав ударение на последний слог. «Ратибор!» «It's a cool name! Very nice name!» Она похожа на звук, с которым топор-колонн дробит рутовик на щепке или проламывает череп. И она снова произнесла его имя весьма зловеще. «Ратибор!» А в этой синей голове и странностей немало. Философски заметил свиньин и закончил разговор. Да, так меня зовут, и впредь со мной наедине общаясь, прошу вас только так ко мне и обращаться. Как скажете, э, Ратибор! отвечала ему девушка, с удовольствием проговаривая звуки его имени еще раз. Ратибор, и very brutal name. Слава демократии!